Глава 3. Георгий Александрыч сильно переживал, что посетил писателя. Его отказ усилил недоверие к снимку, ведь ещё день назад, когда он только увидел фотокарточку, его переполняло чувство радости. При жизни они не успели сделать совместного снимка, но теперь они были вместе, пусть и на бумаге. Однако сейчас Георгий Александрыч сомневался. Вот если бы писательу дивился и выхватил фото из рук, впился глазами и детально изучил, тогда этого оказалось бы достаточно, чтобы доказать подлинность фото. Но ничего такого не произошло. Словно Николас Райт встречал призраков каждый день. Фотокарточка одиноко лежала на рабочем столе. Всё лишнее Георгий Александрович убрал. Он подходил к снимку, брал в руки, вертел, смотрел, клал обратно и отходил к окну. в открытую форточку он выдувал дым попиросы, затем возвращался к столу. С каждым разом он замечал новую деталь, и каждый раз в пользу противоположной версии. Родинка не там, обман. Хотя нет, родинка на месте, и эта ложбинка на шее вместе с ожерельем. Моя Анна. По итогу внутренних сражений двух мнений победило то, в котором Георгий Александрыч ни капли не сомневался. На снимке покойная супруга. А раз так, то можно было принять предложение мастера. Тут же утро наполнилось трепетом, а ладошки взмокли. Георгий Александрович метался по комнате, готовясь к важной встрече. Из шкаф он достал несколько костюмов и никак не мог решить, какой надеть. Марфа, крикнул он, и через несколько секунд в его комнату вошла горничная. Что вам, батюшка? Горничная с волнением следила за хозяином. Скажи, он показал ей два пиджака, тёмно-серый из шерсти и чёрный из бархата. Какой на мне лучше смотрится? Горничная пожала плечами. Вам всё к лицу, вот только вы не надевали их с тех пор. Она замолкла, понимая, что коснулась тяжёлой темы. Вот именно, возбуждённо ответил он. Я как раз для подобной встречи выбираю наряд. Тогда чёрный, смущённо ответила Марфа. Наконец-то траур в доме подходил к концу. Раз уж Георгий Александрович готовился к свиданию, женское сердце поддалось любопытству, а разум не успел затормозить слова. "Кто же та девушка, которая повезла увидеть вас в парадном костюме?" спросила она и тут же раскраснелась. "Простите, батюшка, не следовало. Полна тебе, Марфа, ты не чужой мне человек, так что на твой вопрос я легко отвечу". Горничная стала переживать. Кто та девушка, что пленила сердце её хозяина за такой короткий срок? Последний год он ходил мрачнее тучи, а с недавнего времени сияет как весеннее солнышко. Что если встретил он на своём пути обольстительную лисицу, которой нужен не сам Георгий Александрыч, а его деньги и положение, пусть и небольшое. Хуже всего то, что если избранница придёт в дом из корыстных побуждений, то Марфе придётся служить ей, а значит Хорошей жизни в доме может настать конец. Сегодня я, если всё пройдёт как надо, встречусь Марфа от волнения корябло ногти на руках. С моей Анной, сказал Георгий Александрыч, и внутри горничной всё рухнуло. Ещё хуже. Её хозяин сошёл с ума. Но ничего не поделать. В прошлый раз, когда Марфа высказалась по поводу фотографа, Георгий Александрыч на неё сильно рассердился. И впервые за всё время накричал на горничную. Так что она опустила глаза и ответила: "Когда?" Точно чёрный. Сел смотреть на то, как хороший человек добровольно идёт навстречу с потусторонними силами у горничной не было. Она спешно вышла и закрыла за собой дверь. Её сердце бешено колотилось в груди. В том, что на фотографии, которую пару дней назад показал ей Георгий Александрыч, был призрак Анны, она не сомневалась. Потому тревожила за господина. Марфа считала, что вмешательство к мёртвым обязательно несёт за собой ещё одну смерть. Но её не слушали, а значит и говорить об этом не имело смысла. Георгий Александрович выпархнул из комнаты спустя полчаса. Он не заметил, когда горничная ушла. Все его мысли принадлежали будущей встрече. Ради такого он привёл себя в порядок, побрился. Анна не любила его колючие усы и надушился так, что запах появлялся минуты раньше самого обладателя. Повозка домчала до Думской улицы всего за минуту. Ну или Георгий Александрович так показалось. Перед главной дверью в квартиру фотографа-медиума, так его прозвали в народе, как всегда толпились люди. Одни пытались снизить цену за фотографию, другие никак не могли принять отказ. Была и третья группа, самая малочисленная, те, кто уже получил свою фотокарточку, и, поверив в силы медиума, решился на следующий шаг. «Георгий Александрович!» — прозвучал жёсткий и звонкий голос. «Вам нет нужды толпиться с остальными. Проходите». Строгая дама подзывала его рукой. Пришлось идти вне очереди, хотя ему было всё равно на остальных. Тех, что шептались за его спиной о несправедливости и неуважении к другим. Строгая дама вела его взглядом и сдержанно кивнула в знак приветствия, когда он подошёл к ней. Спасибо, Людмила Матвеевна. Мастер у себя? Где же ему ещё быть? Конечно, видите, какая очередь собралась. Она указала рукой, но Георгий Александрович не обернулся. Он только что был в этой толпе. И это всего за неделю. Я удивлена, откуда у вечно жалующихся на отсутствие денег людей есть возможность получать такие дорогие услуги. То, что мы получаем куда дороже. Так что я их прекрасно понимаю. Хорошо, идите за мной. Но хочу предупредить, что там тоже очередь. По сравнению с той толпой, что стояла на улице, в общей зале сидело не так много посетителей. Среди них Георгий Александрович узнал писателя, к которому вчера заходил, и его пухлого компаньона. Он махнул ему рукой, а они кивнули в ответ. Людмила Матвеевна строго следила за тишиной в этой комнате. Ещё одним знакомым оказался околоточный надзиратель Лаврентий Палыч. за глаза, называемый лавром. Внешне на дерево он, конечно, не походил, зато обладал несгибаемым характером, благодаря чему и топтался последние пять лет в одной должности. По долгу службы ему пришлось вмешаться в это мистическое дело, хотя, как ему казалось, достаточно было приставить к ателье городового, на эту роль быстро нашёлся нужный человек, и следить за порядком. Но плюнуть на жалобы граждан Лаврентий Палыч не мог. Многие несчастные, кому отказал мастер, обвинили фотографа в мошенничестве. К сорока годам Лаврентий Павловичу яснил одно. Лучше быстро потушить маленький огонёк, чем потом безуспешно бороться с пламенем. Так что оставалось либо уличить мастера в обмане, либо успокоить обиженных граждан. Сидя в кресле, Лаврентий Павлович мирно дремал, однако глаза под прикрытыми веками внимательно следили за каждым посетителем. Когда в комнату вошёл начальник почтовой службы, Лаврентий Палыч открыл один глаз и приветливо улыбнулся. Ждать предстояло недолго, всего шесть человек, при том, что писатели-полицейские вряд ли собираются участвовать в сеансе, потому ждать предстояло не дольше часа. Георгий Александрович сел в свободное кресло и закрыл глаза. Присутствие полицейского подкинуло дров в небольшой огонёк, греющий сомнения внутри. Но нахождение здесь писателя, который наверняка поверил в подлинность снимка, окончательно затушило его. В зал вошла Людмила Матвеевна. Она проводила Лаврентия Палча в отдельный кабинет, где они бы могли поговорить наедине. У околоточного был ряд вопросов не только к самому мастеру, но и к каждому участнику его команды. 10 минут и мастер воспримет. Строго обратилась дама к писателю и редактор. Мы не спешим. мягко ответил Пётр Алексеевич и улыбнулся. Спустя 5 минут из коридора выскочил мужчина. Волосы на голове стояли дыбом, на вид ему было не больше 40, но сильные мешки под глазами накинули по меньшей мере ещё пятёрку. Одет он был неподобающе. Ночная рубаха, небрежно заправленная в брюки, торчала со всех сторон. Каждый взмах руки в сбаламышного типа оголял его порошея редкими волосками пуза. Мужчина кричал и молил не выгонять его. Прошу, жальтесь, спасите. Он желает мне смерти. Он приходил. Мужчина подскочил к Петру Алексеевичу, чем сильно напугал его. Я видел призрак, а он вчера навестил меня. Возник за тёлями, мы позвал за собой. Я верю, что это дурной знак. Верю, что не проживу и ночи. Из другой двери показался невысокий коренастый парень, одетый во фрак. Лакей Яков. Он задрал подбородок кверху и заговорил гнусавым голосом: Михаил Юрьевич, мастер вам всё сказал. Вы усомнились в его силе, обидели дух собственного отца и теперь сами должны разбираться с этим. "Но как же мне быть?" он бросился к Локи. Твёрдой рукой тот указал на выход. Сумасшедший всё понял. Его голова поникла, а ноги, с нежеланием, зашаркали в сторону двери. Словно не замечая этого, Яков обернулся к гостям, следящим за всей ситуацией в полном изумлении. Следующими в покое мастера Приглашаются писатель Николас Райт и главный редактор издательского дома «Вольф» Вербин Пётр Алексеевич. Затем, не глядя на посетителей и не дожидаясь только что озвученных гостей, скрылся за той же дверью. «Но, стало быть, сейчас мы и узнаем правду», — весело сказал Николас и вошёл первым. Пётр Алексеевич перекрестился и последовал за ним.